Глава 9. Броня Бхарвата. Несмотря на предстоящую сложную миссию, Алекс на эту тему голову не ломал, разумно предположив, что все нужное ему сообщат на брифинге. Пока есть время, лучше завершить давно откладываемые дела. Первым по списку стояло снаряжение, поэтому он напомнил Зобу о недавнем обещании и отправился на склад, где его лично встретил завхоз по имени Лучар. Очевидно, как и все ответственные за материальные ценности, Лучар не любил посетителей этих самых материальных ценностей, и поэтому с подозрением осмотрел Алекса, буркнув что-то вроде «Заходи». Учитывая двухметровый рост, обильный волосяной покров по всему телу и пудовые кулаки Лучара, приветствие нельзя было назвать любезным. Что интересно, в городе уже сложилась практика, когда все незначительные работы передали диким недавно ставшими младшими учениками «Голоса неба». Древние же занимались исключительно управлением, обучением, войной и тому подобными важными делами. Однако лучар был древним, значит, должность завхоза также являлась почетной. Склад находился на территории внутреннего дворца и выглядел как склад. Стойка, она же стол, и высокие стеллажи за ней, скрывающиеся в море киселя. «Вот и все!» Правда, ближайшие полки пустовали, и никаких особых высоких технологий Алекс не заметил. Но чего то ему казалось, что это место крайне сложно найти. Например, он сам его не заметил, в отличие от зала спящих и хранилища великих артефактов. «Добрый день, меня зовут Алекс. Зоб должен был предупредить насчет меня», — улыбнулся землянин, пытаясь сгладить обстановку. «Я в курсе кто-то такой. Рад тебя меня оторвали от важных дел и послали сюда». «Зачем ты меня искал?» «Мне нужно новое снаряжение. Что я могу получить с твоего склада?» «Это не склад, а хранилище. Ты можешь получить все, кроме артефактов высшей и первой категории, а также равных им по качеству экземпляров оружия, доспехов и других аналогичных предметов». Быстро перечислил Лучар. «Однако, если вещь слишком ценная, я в любом случае сначала согласую ее с Зобом и отдам только после его одобрения». Лучар мрачно смотрел на гостя, облокотившись о ближайший стеллаж. Алекс понял, что за вхоз без боя не сдастся и будет согласовывать с Зобом любую мелочь. «Вот ведь вредный мужик. Ладно, посмотрим, как ты запоешь, когда попросишь восстановить ядро». Мысленно вздохнул землянин, а вслух спросил. «А что такое артефакты первой категории и равные им экземпляры оружия и доспехов? И почему они мне недоступны?» «Потому что их только старейшины могут взять». — Я есть, старейшина. — Но не нашей пшколы! — фыркнул лучар. — Я слышал, что ты предпочел в голосу неба школы резонанса. Вот бы и шагал к ним. Что ты на нашем-то складе забыл? — Ты просил называть его хранилищем. — Не надо меня поправлять, умник! Говори, что нужно! Древний посмотрел из-под лобби на посетителя и замолчал, всем видом показывая, как его раздражает эта ситуация. — Ладно. Поднял руку Алекс, решивший, что все претензии вхоза связаны с выбором школы. Но спорить не стал, хотя ему надоели внутренние конфликты между дворцами. Иногда он ощущал себя случайным гостем на встрече большой семьи, где за внешними улыбками кроются давние обиды, но чужаку в них ни за что не разобраться. Плевать. Главное, чтобы эта «семья» не развалилась в самый неподходящий момент. «Покажи мне лучший из доступных доспехов». Но только чтобы мог я его надеть сразу без подгонки. Времени нет. Казалось, мужик саботирует просьбу, но Лучар, промычав что-то насчет нахлебников, отнесся к своим обязанностям неожиданно добросовестно. Вышел из застойки, подошел, внимательно осмотрел Алекса со всех сторон, даже поводил небольшой штуковиной, похожей на рогатку, и только потом крикнул. «Гамала! Давай-ка мне доспех Фазара! Желтый сет!» «Лучше подойдет синий». «Делай, что говорю! Синий ему не положен!» Ряфнул Лучар без всякого почтения к Хранителю и проворчал, уже обращаясь к Алексу. Комал совсем распоясалась, пока мы спали. Несет всякий бред». «Просто мы с ней друзья», — улыбнулся тот. Лучар посмотрел на землянина, как на ненормального, и поучительным тоном произнес. «Хранители — это думающие машины. У них нет настоящих чувств и друзей». «Эти качества не у всех адептов имеются», — глубокомысленно заметил Алекс. Спустя минуту на стол сам собою опустился потрепанный временем ящик, из которого Лучар достал набор ровных пластин слегка желтоватого цвета. Пластины были довольно толстыми и на вид металлическими, но при этом странным образом легко гнулись. «Вот, это самая прочная броня из тех, что ты можешь забрать из хранилища», — с видимым сожалением произнес завхоз. «Разумеется, я ее отдам только после одобрения зоба. Берешь?» «Выглядит необычно. Что это вообще такое?» «Доспехи Фазара. Модель такая. Тебе подойдет, даже не сомневайся. Раньше их многие носили. Металл качественный, добыли здесь. Потом еще дополнительно обработали». «А как их вообще надеть-то?» «Очень просто. Прикладываешь к телу, соединяешь и проводишь через пластину вибрации силы». «Они сливаются. Сам доспех подстраивается под тебя. В разумных, конечно, пределах. Так что, берешь? «Подожди, надо кое-что проверить». Алекс не просто так притащился на склад. Эксперименты с хаосом показали, что ему нужно снаряжение, способное выдержать навык. Пока что единственным таким предметом являлось копье из панциря мимота Но оно и вибрации разрушения проводило. Так что ничего удивительного, что копье выдерживало хаос». Все-таки пепел был посильнее нового умения, если оценивать их по мгновенной разрушающей силе. Зато действие хаоса было растянуто и во времени, и в пространстве, поэтому кожаную куртку, штаны и обувь желательно было заменить. Ну, или щеголять голым задом во время сражений. Не то чтобы Алекс сильно смущался наготы, просто репутация разрушителя могла пострадать. Убеждая себя, что ему кровь износа нужна новая броня, он создал небольшой шарик хаоса и направил на пластину. Пластина не развалилась, однако потеряла гибкость. Плохо. Значит, даже если металл выдержит, доспех задервенеет прямо посреди боя, и бегать в нем станет невозможно. Хотя информация была полезной, ведь теперь он знает, как хаос может повлиять на доспехи врагов. «Алекс, что ты делаешь?» Вдруг с тревогой спросила Гамала. Тестирую навык, а что? Остановись, твое умение создает помехи. Что за помехи? Опиши подробнее. Картинка поплыла, и я не могу управлять энергией вокруг тебя, точнее, на это уходит больше усилий. «Ммм, любопытно, задумчиво произнес Алекс, а ведь миром ничего подобного не говорило. Может, это из-за того, что первые тесты они проводили снаружи. Значит, чем сложнее пространство, а внутренний дворец был переплетением разных пространств, тем сильнее на них действует хаос. Навык как бы вспарвал сложную структуру дворца, не желая делить изначальное единое пространство с конкурентами. Это как если бы на забитую книжную полку попытаться впихнуть толстенную энциклопедию. Очнувшись, Алекс еще раз поблагодарил Гамалу за ценное наблюдение. «Спасибо за подсказку. Больше так не буду делать без твоего разрешения». «Не знаю, что ты там бормочешь, но ты чуть не испортил одну вещь!» Сердито воскликнул Лучар, вырывая из рук землянина пластину. «Если не собираешься брать доспех, то нечего экспериментировать. Это пока еще имущество школы!» «Доспех не подходит», — спокойно произнес Алекс, не обращая внимания на возмущение завхоза. «Есть что-то посерьезней?» «Для тебя нет!» «А не для меня!» Путем долгих расспросов и угроз пожаловаться зубу, Алекс все-таки выяснил, что на складе имеются несколько экземпляров доспехов получше. А гордостью коллекции кригунов была некая броня Пхарвата. Вот ее завхоз не скрывал, а всячески расхваливал. Вол она во всем лучше любой известной лучару брони. «Точно лучше?» — недоверчиво спросил Алекс. «Естественно! Она сделана из перемолотых панцирей медуз». Ответил завхоз таким надменным тоном, словно лично изготовил броню. это один из самых прочных материалов в кластере! У других школ ничего подобного ты не встретишь. Это единственный экземпляр на зиранге Хвостовство завхоза лишь подогрело любопытство Алекса. «Можно взглянуть?» — попросил он. «Еще чего! Ты эту броню не получишь!» Ха -ха, «Это мы сейчас проверим!» «Гамала, свяжи меня с Зобом!» «Сейчас!» — любезно ответил хранитель и тут же создал приватный канал с главой школы. Зобу не понравилось, что его отвлекают от дел, но вызов он принял. Алекс быстро изложил суть дела. Как ни странно, Зоб не стал отнекиваться, а наоборот, тоном заправского торговца принялся нахваливать броню Бхарвата. Но это великая ценность и бесплатно он ее, увы, не отдаст. А вот за половину долга... Землянин хорошо помнил о скаридности главного крикуна, поэтому стал торговаться просто из принципа. В результате, через четверть часа они сошлись на списании третьей долга школы «Голоса неба», если броня подойдет. Скорее всего, цена была сильно завышена, но о панцирях «Медуз» Алексу рассказывал еще мастер туч, кротышка-митточевец, захваченный возле земли. Получается, что броня как минимум редкая, а на такие вещи твердых расценок нет. К тому же, раз панцирь помогал будущим великим артефактам прятаться от охотников и выдерживать все перепития жизни в космосе, значит, немного замаскирует излучение и самого Алекса, что было очень и очень полезно. Благодаря домену Лучар разговор не слышал, но с тревогой наблюдал за активно жестикулирующим посетителем. А когда Зоб приказал передать броню, на завхоза было больно смотреть. Настолько его перекосило. Но, к чести Лучара, тот безропотно выполнил распоряжение начальства. Новый ящик появился через долгих пять минут. Внутри Алекса ждал куб темно-красного цвета и такой же темно-красный браслет. Немного оправившись и уже смирившись с потерей, Лучар пояснил, что это и есть броня Бхарвата, а чтобы ее надеть, нужно активировать браслет, и материал сам растечется по носителю. Так и получилось. Правда, броне потребовалось некоторое время на адаптацию к новому хозяину. По словам Миром, которая внимательно наблюдала за процессом, частицы брони слепались друг с другом, устанавливая новые связи. Результат превзошел все ожидания. Броня Пхорвата облегала Алекса как вторая кожа. По ощущениям, ее внутренняя поверхность напоминала тонкий хлопок, хотя толщина в некоторых местах доходила до полутора сантиметров. Сделав пару шагов, он выяснил, что броня практически не сковывает движение. Даже лучше, чем кожаная куртка и штаны. «Удобно», — прокомментировал он. «А то», — буркнул Лучар, — «кластыри подобных вещей в продаже не найти». «А где найти?» «Нигде!» — технология утеряна. Броня Бхарвата была произведена на Коране. Собственно, Бхарват — предыдущий владелец. «И с тех пор ее никто не носил?» — изумился Алекс. «Нет, лишь конца на вещь, даже для старейшин школы. Так что гордись, ты ее первый владелец после Бхарвата. Удивительно, что чтоб вообще согласился ее отдать, но с приказом главы я спорить не собираюсь». С разрешения Гамалы Алекс опробовал на одежде хаос и снова остался доволен. Навык никак не изменил свойств доспеха. Броня действительно стоила третьего великого артефакта. Ну, или ему хотелось так думать. Поблагодарив неулыбчивого завхоза, он покинул склад. Остаток времени Алекс посвятил навыкам. Увы, но напряженная работа в течение нескольких дней не сильно повлияла на умения. Лишь жало выросло на несколько процентов, и пустота разума с восприятием добавили по одному пункту. Вот и все. В общем, заметно сильнее он не стал, но переживать по этому поводу не собирался. Когда все это закончится, у него будет время для вдумчивых тренировок а без них о быстром прогрессе можно не думать. Либо надо шляться по разрушенным зонам и другим злачным местам Зеранга в надежде на прорыв. Вполне возможно, такой случай ему представится куда раньше, чем он думает. но пока надо было прогнать умения в разных режимах, чтобы миром лучше понимала возможности хозяина и освоиться с броней Бхарвата, чем Алекс и занялся. Наконец, Гамала пригласила на брифинг. Зоб собрал участников миссии прямо посреди моря киселя. Было довольно много народу. Полторы сотни древних, примерно триста диких и аж четыре сотни кваргов. С последними все было понятно. Коллективный навык требовал кучи бойцов. Поэтому кваргов было больше всех. Еще присутствовали три сотни наемников из недавнего пополнения. Многие до сих пор носили броню лиги. Очевидно, они будут дополнительной ударной силой помимо кваргов. Среди них Алекс заметил несколько знакомых ребят, про которых успел выяснить, что те неплохие скоростники и вообще хороши в бою. А вот кого не позвали, так это альянс Школы Вантана, несмотря на формальный союз. Хотя среди школьных водились сильные бойцы, причем с уникальными навыками. Видимо, древние не слишком доверяли альянсу. Каждый отряд возглавлял свой командир. Кваргов — Фандель, наемников — фархат из Тела Тоша, древних — Вассанда а за диких отвечал старейшина шульд общим командиром миссии назначили лицуна ящера все знали и уважали кроме того тошевцы потеряли свой дворец и больше всех были заинтересованы в скорейшем освобождении Зеранга. вот лицун с фархадом и подписались на миссию вдвоем об участии главы глубокой тени землянин узнал еще несколько дней назад когда восстановил ядро у шульда и у нескольких бойцов его школы Зоб тогда лично приходил просить за своего коллегу, объясняя это тем, что шульт будет крайне полезен для миссии. Алекс обид не питал, поэтому решил не выпендриваться и помог заносчивому древнему без дополнительной оплаты. Точнее, оплатой как раз стало обещание выделить новый доспех со склада крикунов. Правда, сейчас землянин вдруг подумал, что Зоб еще из Шульда мог что-то стребовать за помощь. В этом свете поведение Лучара вдруг стало казаться подозрительным. Сначала великан-завхоз изображал оскорбленную невинность, а потом вдруг упомянул броню Бхарвата, хотя Алекс даже имени этого не знал. «Вот ведь хитрицы Ну да черт с ним! Буду знать, с кем связываться!» — покачал головой землянин, выбрасывая интриги древних из головы. «Броня ему в любом случае подходила идеально, а просто так подобные вещи не достанешь». «Ого! Вижу, ты приоделся!» — поздоровалась Васанда, глядя на темно-красный доспех. «Да, зоб подкинул. Называется броня Бхарвата. Насколько эта штука ценная?» «Настолько, что старейшины опасались ее носить». «Я почему-то так и подумал», — хмыкнул Алекс. «Тебе не о чем волноваться», — успокоила его Васанда. «Если тебя и убьют, то не за броню Бхарвата, а за то, что ты разрушитель». «Спасибо! Прям камень с души свалился!» На брифинге присутствовали главы абсолютно всех дворцов, включая Валентайн. Слово взял зоб. «Друзья, все готово!» Голос крикуна, усиленный Гамалой, разносился над толпой. «Совсем скоро мы перекроем доступ к планете, и тогда у нас появятся решающие преимущества над Лигой! Но времена предстоят тяжелые, наши враги невероятно сильны, поэтому каждый должен выложиться на сто Зоб еще некоторое время выкрикивал мотивирующие лозунги, которые положено было выкрикивать в подобных случаях. Окружающие слушали, правда, без особого энтузиазма. Но Зоба вялая реакция ничуть не смущала, и он надрывался еще четверть часа, расписывая, как он верит в окружающих, их силу и доблесть, а также ничуть не сомневается в успехе. Вероятно, некоторые вещи в психике не менялись независимо от того, сколько тебе лет и какой путь ты прошел. И вот такая мини-качка эмоциями перед сложным делом все равно работала. Закончив речь, Зоб попросил Гамалу создать небольшой экран, на котором виднелось красное небо Зиранга, и запустил обратный отсчет. Три, Три два, два один. один. Готово! Планета перекрыта! перекрыта! Экран ничего кроме небольшой ряби в конце отсчета не показал, но присутствующие уже с большим энтузиазмом похлопали в ладоши, а некоторые так вообще заулюлюкали. Алекс отметил, что лица некоторых старейшин разгладились. Война между Лигой и Союзом Зеранга официально вошла в новую стадию. «А теперь отправляйтесь в школу звездных струн! Ждем вас с победой!» Участники миссии не стали затягивать торжественный момент, а в заранее оговоренном порядке двинулись по огромному туннелю, возникшему в море киселя по команде Зоба. Дворец строителей пустоты. Цополь. «Генерал, срочный вызов от лорда главнокомандующего!» Торопливо воскликнул дежурный офицер. К счастью, генерал находился в штабе, поэтому через несколько секунд уже сидел в кресле возле массивного передатчика. «Варп, я на связи!» Пространственники сделали свой ход. По военному сухо произнес лорд главнокомандующий. «Какой дворец?» — деловито спросил генерал. «Звездные струны! Строитель зафиксировал переброску больше тысячи адептов по внутреннему туннелю». Все как мы предполагали. Да, а сверх того они перекрыли доступ к планете. И этого мы ждали, хотя не так быстро. Когда наши умники взломают блокаду. Уже работают, но в ближайшее время пополнения пока не жди, предупредил Варп. Не страшно. Солдат у меня более чем достаточно, усмехнулся Цеполь. Я даже имеющиеся войска в полную силу использовать не могу. Знаю, действуем по плану. «Связь каждый час!» Вар подключился, а Цаполь принялся отдавать команды. Немедленной реакции не требовалось, но все равно нужно было запустить все необходимые процессы. Их врагов ожидал большой сюрприз. Но одного сюрприза было мало. Генерал хотел убедительной победы. Такой, чтобы дух солдат поднялся на небывалую высоту. А этого можно было достичь только если он покажет им голову разрушителя. А вот затем они займутся захватом дворцов. Дворец Звездных Струн. Гостевая площадь. Адепты тихо выскальзывали на гостевую площадь и немедленно растекались по сторонам. Каждый был мастером маскировки, поэтому казалось, что на площади ничего не происходит. Но в действительности на ней уже собралось больше сотни бойцов. «Тут никого нет!» — выплюнул передатчик на руке Алекса. Такой носили все участники миссии от простых солдат до командиров. Впрочем, предупреждение запоздало. Землянин и сам видел, что на площади никого нет. «Миром!» — отправил он запрос хранителю. «Чуешь кого-нибудь?» «В районе двух километров ни одной живой души. Или противник слишком хорошо маскируется». «Это лига. У нее нет стольких специалистов по маскировке и настолько хороших, чтобы мы их не заметили. Максимум десяток, но не тысячи». Поскольку враг никак себя не проявил, высадку продолжили уже в открытую. За древними потянулись наемники, которым полагалось ударить по солдатам лиги, а сразу за ними кварги и дикие. Но все они остались без работы. Не тормозим в город. Через передачи их скомандовал лицун, и небольшая армия быстро перемахнула через стену и растворилась среди особняков.